3. В Восточном Техасе на четырех тысячах акрах топких сосняков и низкотравья расположено заведение, весьма напоминающее бизнес-парк или большую школу. Тюрьма Полунски, она же Террел, принадлежащая Управлению уголовной юстиции штата Техас. Попадание туда означает одно. «Ты осужден за тяжкое убийство на территории Техаса и отправлен умирать». На то мартовское утро Энтони Ллойд Картер, заключенный номер 999642, приговоренный к смертельной инъекции за убийство Рэйчел Вуд, жительницы Хьюстона, матери двоих детей, лужайку, которую он еженедельно стриг за 40 долларов и стакан чая со льдом, провел в камере одиночки режимного блока тюрьмы Террелл 1332 дня. Меньше, чем многие, больше, чем некоторые. Хотя для него это не имело никакого значения. Призов за самую долгую отсидку в тюрьме не дают. Ел картой один, зарядку делал один, душ принимал один. Поэтому принципиальных различий между неделей, днём и месяцем не видел. Он не без основания считал, что значимым событием в его жизни будет лишь тот день, когда надзиратель с келаном проводит его в комнату с Эглой и знал Ждать осталось недолго. В одиночках разрешали читать, но Картер освоил эту науку плохо и давно махнул на книге рукой. В его камере, бетонной коробке размером 6 на 9 футов, имелось лишь окно и стальная дверь с прорезью, в которую пролезали руки. Поэтому он целыми днями лежал на нарах, ни о чем не думал и порой не мог определить, спит или бодрствует. Тот день, как и все остальные, начался в три утра. когда надзиратели включили свет и толкнули в прорезь под нос с завтраком. Обычно давали хлопья с молоком или порошковую яичницу, или оладьи. И если оладьи сдабривали арахисовым маслом, Картер считал завтрак отличным. В тот день именно так и получилось. Пластиковые вилки ломались буквально через раз, но Картер складывал оладьи пополам и, сидя на нарах, уплетал за обе щеки. Другие заключенные из отделения особого режима жаловались на плохую еду, а вот Картера она вполне устраивала. На свободе он питался намного хуже. Порой вообще не ел сутками, так что ладьи с арахисовым маслом его радовали. Хоть завтраком и кормили ни свет ни заря. Разумеется, заключенным полагали свидания». Но за весь срок Картера навестил лишь муж убитый с известием, что обрел Господа нашего Иисуса Христа. Много молился и рассказывал Богу о том, что лишился красавицы жены, а его дети – любимые и любящие матери. За долгие месяцы, проведенные в молитвах, он, наконец, примирился со случившимся и решил простить Картера. Сидел за стеклянной перегородкой, прижимал к уху телефонную трубку и рыдал в три ручья. Когда-то Картер сам был добрым христианином, поэтому речь ему же убитой глубоко его тронули. Однако тонны слёзы наводили на мысль, что прощение тот дарует исключительно ради собственного спокойствия, а желание помочь Картеру избежать незавидной участи тип не упомянул. Картер не представлял, какими словами исправить ситуацию, поэтому поблагодарил типа и сказал: "Благослови вас, Господи. Простите меня". Если встречу миссис Вуд на небесах, обязательно сообщу о вашем сегодняшнем посещении. Тип тут же вскочил и бросился вон из зала свиданий, оставив Картера с трубкой у уха. С тех пор прошло как минимум 2 года, и больше Картера никто не навестил. Миссис Вуд всегда была так добра, подкидывала лишнюю пятёрку, а то и десятку. В жару угощала холодным чаем, выносила на маленьком подносе, как в крутых ресторанах. События рокового дня сбивали с толку. Как же так вышло? И не укладывались в голове, хотя Картр раскаивался, искренне раскаивался. Нет, он не отпирался, но считал несправедливо умирать из-за непонятного события, но ну, по крайней мере до того, как он сумеет в нём разобраться. разбирался он уже 4 года, обмозговывал, обсасывал, а яснее не становилось. Возможно, проблема заключалась в том, что в отличие от мистера Вуда, ему не удавалось примириться со случившимся. Какое там. Он запутывался всё сильнее. Обезликая череда дней, недель и месяцев, с каждым новым днём, неделей и месяцем создавала в памяти всё больше сумбур. В 6 часов утра сменились надзиратели. Свершившись вступивши разбодили заключённых для переклички, затем прошлись по коридору с мешками и собрали грязное бельё: боксеры и носки. Значит, сегодня пятница, заключил Картер. В душевую водили раз в неделю, к парикмахеру раз в 60 дней, поэтому чистое бельё казалось мне праздником. Липкая кожа особенно раздражала летом, когда потом обливаешься круглосуточно, даже если лежишь пластом и совершаешь минимум движений. Впрочем, из письма, присланного адвокатом полгода назад, Картер знал: тихосская жара скоро перестанет ему досаждать. 2 июня наступит конец. Размышление прервал громкий стук в дверь. "Картер, Энтони Картер". Голос принадлежал начальнику смены клещу. «Да, Клещ, он самый», – отозвался Снар Энтони. «Кого-то другого здесь ищешь?» «Приготовься, Тони, наручники надеваем. Для прогулки еще рано, а в душ меня сегодня не ведут. Думаешь, я буду стоять здесь все утро и уговаривать?» Картер сполз снар, на которых, глядя в потолок, размышляла Рэйчел Вуд и холодном чай на подносе. Затекшие мышцы ныли, и он не без труда встал на колени лицом к нарам. Процедура повторялась в тысячный раз, а Картер по-прежнему терпеть ее не мог. Труднее всего было удержать равновесие. Вот он свел лопатки, вывернул плечи и ладонями вверх высунул руки в прорезь, через которую подавали еду. Щелк, в запястье впился холодный металл. «Поднимайся!» – скомандовал надзиратель, прозванный клещом, за то, что надевал наручники туже и больнее других. Картер выдвинул правую ногу вперёд и опёрся на неё. Левое колено громко хрустнуло. Он осторожно поднялся, одновременно освобождая закованные руки из прорези. За дверью зазвенели ключи. Наконец дверь распахнулась. Вот и кличь с собственной персоной, а рядом с ним надзиратель, получивший прозвище Денис Мучитель из-за волос, вечно стоявших дыбом, точь-в-точь точь, как у пацана в комиксах и дубинки. которой ему очень нравилось грозить, а еще больше пользоваться. Вроде и дубинка всего лишь деревянная и удары не сильные, а боль адская. Секрет заключался в том, что Деннис-мучитель мастерски находил на телах заключенных особо чувствительные точки. «Картер, к тебе гость», объявил клещ, «не мать и не адвокат». Если Клещ хмурился, то Деннис явно пребывал в отличном настроении и крутил дубинку, как мажоретка-трость. «Господь забрал мою мать к себе, когда мне исполнилось десять», – отозвался Картер. «И ты, Клещ, в курсе. Я же сто раз тебе рассказывал. Кому я понадобился?» «Понятия не имею. Распоряжается ты начальник тюрьмы. Я должен лишь привести тебя к клеткам». Ничего хорошего Картеру это не предвещало. «Клещ». «Муж убитый давно не появлялся. Неужели решил навестить и сказать?» и «Я передумал. Простить не могу. Катись к дьяволу Энтони Картер». Так или иначе, Картер не представлял, что ответить этому типу. Он уже столько каялся. Мозоль на языке натер. «Ладно, вперед!» – скомандовал клещ, впился в локоть Картера и поволок по коридору, словно ребенка через толпу или строптивую девицу на дискотеке. В терели заключённых даже в душ водили именно так. Одна часть сознания привыкала к чужим бесцеремонно грубым рукам, другая привыкнуть не может. Шагавший впереди Денис распахнул дверь, разделявшую одиночки и остальную часть отделения особого режима, потом вторую, внешнюю, за которой начинался коридор, тянувшийся мимо общего блока клеток. Картр уже 2 года не выходил за пределы отделения особого режима или крыла Z. как его называли в «Терреле». «Зе» — это задница, моя черная задница. «Зе» — это забей меня до смерти. «Зе» — это завтра меня отправят на тот свет. Поэтому Картер брел, вперив глаза в пол, но изредка все же смотрел по сторонам. Вдруг попадется что-то новое. Нет, «Террел» — как «Террел». Сталь, бетон, тяжелые двери и кисловатый запах людей. У зала свиданий они отметились у дежурного и вошли в пустую клетку. Здесь было куда теплее и так сильно пахло хлоркой, что у Картера заслезились глаза. Пока клещ снимал наручники, Денис держал дубинку у болевой точки под подбородком Картера, потом на запястье, руки перед собой Картер, и на ноги надели кандалы. Стены усеяли таблички с правилами поведения в зале свиданий. Но ознакомиться с ними или хотя бы мельком просмотреть, Картер не удосужился. Его подвели к стулу и вложили в ладонь телефонную трубку. Удерживать её уха получалось лишь приподняв ноги к груди. Колени снова захрустели, а цепь вытянулась вдоль торса, как длинная застёжка-молния. В прошлый раз обошлись без скандалов, напомнил Картер. Клещ мерзко хохотнул. Ну извини, Забыли попросить у тебя письменное разрешение. Докатись да ты, Картер. У тебя 10 минут. Надзиратели вышли. Через миг дверь за стеклянной перегородкой отворилась, и Картер увидел своего первого за 2 года посетителя.